Воскресенье, 21 декабря, королевский распорядок дня. Прибыла в Джиновию. В самолете заточила здоровенный пакет Скитлс и, сойдя с трапа, чуть не блеванула на официальную делегацию, которая встречала меня в аэропорту. Уже целые сутки не видела Майкла. Пыталась позвонить в Бокаратон, там живут его дедушка с бабушкой, к которым московицы поехали на зимние каникулы, но никто не ответил. Может, за разницы во времени, ведь в Джиновии на 6 часов больше, чем во Флориде.